Дедухи. У меня беда какая-то срочная, и пометью. Да! Именно так и надо говорить. Так, ладно? А теперь мы притворимся детьми. <как> Здравствуй, Дори. Приветик. Давай сыграем в прятки, хорошо? Хорошо. Ты же очень хорошая. Мы спрячемся, а ты считай, а потом ищи. Ладно, папа. Нет, нет, я не папа. Я хорошая рыбка и хочу с тобой дружить. Поняла? Да, папа? <свят> Я спряталась! Сосчитай до десяти! <свят> Один, два, три, эм... Пять... <свят> Люблю пацанчик больших шут. Мама, а можно с ними поиграть? Дори! Дори! Дори, Дори! Дори, дедка! Дори, Дори, Дори, Дори, Дори, дедка! Водный поток, милая! Ты же помнишь, мы с тобой не должны приближаться к потоку! Жемчужинка, какой стишок мы учили? Видим поток течёт, говорим — И... нет! Нет! Нет! Стоп! Разворот! Да? Давай ещё раз. Видим поток течёт, говорим — Видим поток течёт. Вот, поток течёт. Вот, поток течёт. Вот, поток течёт. Говорим, поток течёт. Я опять всё забыла... Нет, нет милая нет. ерунда, не переживай! Нет, Бусинка! А вдруг однажды вы меня забудете? А? А вдруг однажды я вас забуду? А! Что это, бусинка? Нет. Нет, мы не забудем тебя, дуре. И ты никогда не забудешь нас. Ты слышал? Слышал. Что? Стэн, кто-то явно кричал «Ау!» Кто? Я никого не слышал. Я не знаю, Стэн, я просто слышала, как кто-то кричал. Ах. Тут полно рыб. Кто-нибудь, да кто угодно мог крикнуть Ау! «Ау!» Вот! Где? Вот! Там, вон там! Так куда смотреть? Туда! А! Кто тут? Я тут! Эй, привет! О, это маленький ребёнок. Эль, сюда! Привет, малышка! Сюда! Мы тут, сюда! Здравствуй! Здрасьте, я Дори. Вы мне поможете? Привет, Дори! Ты что, потерялась? Где твои родители? А я не помню. О, посмотри вокруг. Э, их нет среди этих рыб. Простите, я долги. Вы мне поможете? А? Детка, ты уже это говорила. Ладно. Угу. Простите у меня беда с краткосрочной памятью. Ой, какой ужас. Беда с памятью. А, знаешь, ты Подожди секундочку, хорошо? Стоп. Стоп. Стоп. Что? что? Что будем делать? Бедняжка потерялась. Я не знаю, что так дня хочешь. Помочь. В смысле? Она ничего не помнит. Мы вообще не знаем, откуда так, она. Да. Ясно. Помощь от тебя ноль. Я просто А, Дори, детка, давай мы Она пропала. Дори? Ой, как неудобно получилось. Дори. Дори. Дори. Дори. Где ты? Я, я думаю, мне беда сгодка с лошадки. Надо просто быть, встать и тянуть. Здрасте! Я потеряла родителей! Вы не поможете? А где ты их потеряла? Смешно, но я, я забыла. А, милая, хочешь поплыть с нами? Это самое классное предложение за день. Анна, наверное, я не помню. Ну всё равно спасибо. Я должна кого-то найти. Надо вспомнить, надо вспомнить, надо вспомнить. Здравствуйте. Я Дори. Я что, такая страшная? Шутка. Ладно, ясно, вы не вернётесь. Мне кажется, я что-то искала, но... Ясно, я поняла. Свидание. Удачи. Надеюсь, вы найдёте то, что ищете. И я надеюсь. А вы не в курсе, что это? Простите. Простите. Э -э простите. Ладно. Поболтаем в другой раз. Не пропадайте. Не пропадайте. Не пропадайте. Сын, помогите! Умоляю! Куда? О-о, простите. Эй, вы целы? Он пропал. Ну-ну. Он пропал. Ничего. Он пропал. Всё хорошо. Нет, нет, его увезли. Я найду ту лодку. Лодку? Я видела лодку. Правда? Ага, туда. Она была туда. Со мной? Спасибо. Спасибо тебе огромное. Подумала. Дори, нам еще рано подниматься. Иди обратно в кровать. Не забудь, как тени жаль. А, точно, да, простите. Я обратно в кровать. Эй, Марлин, я... Иди обратно в кровать. Все просто. Спать в кровать. Эй, Марлин, я... Всем подъем. Ладно, всем пора вставать. И мы что-то искали. Немо. А, точно. Помню, как будто это было лишь вчера. Конечно, я не мученька, помню, что было вчера. На мой взгляд, страшнее всего была та встреча с четырьмя акулами. Стой, там было их три. Нет. Нет, их было ровно четыре. Но ты говорил, что их было три. Сынок, кто из нас пересек весь океан? Не мы, конечно. Если мы и пересекли океан, чтобы его найти, то он был первым. Пожалуй, что так. Согласен. Вирус Белли, могли пропустить экскурсию. Экскурсию? Обожаю экскурсии. Что смотрим? Ты ей не сказал? Да говорил я, э, Дори. Да. Э, мистер Скат сегодня должен следить за целым классом. Ага. Так что будет лучше, если сегодня М -м. ты будешь как раз не с учениками. Да? А почему? Ну, ты просто порой можешь кое-что забыть. <смех> Об этом я как раз помню. Да, но в этом совсем нет твоей вины. Но ты можешь потеряться. У mm -hmm. мистера Скату некогда следить за рыбой, которая теряется. У него Конечно. на всех и два хватает времени. И슈. Ой, бедняга, он работает на износ уже. Ты поняла? Конечно, я поняла. Точно? Угу. Отлично. Он просто хочет, чтобы я была его ассистентом? А нет, не совсем. А это такая честь для меня. Я никогда не была ассистентом учителя. Мистер Скат, к вам ассистент. О! <звы> Очень, кстати. Так, ребята. Так, ребята. Сегодня мы Сегодня мы наблюдаем миграцию пятнистых скатов. Пятнистых скатов. Кто-нибудь знает, почему мы мигрируем? А ну-ка, ребята, кто знает ответ? Миграция это наше возвращение? Кровать. Да. Нет. Нет. Песок. Нет. Миграция это возвращение домой. домой. Туда, откуда мы родом. Откуда мы родом? Кто расскажет, где он живёт? Я у Большой скалы, а я в третьей пещере отсюда. Мой дом расположен в озёрах розыгры... Сях. Дори, а ты где росла? Я? Э-э Я не знаю. Мои родители. Где они? вам помочь? <связь> Ах, простите, я опять забыла. У меня проблемы с кратковременной памятью. А что ты знаешь про родителей, если у тебя плохо с памятью? Хороший вопрос, хороший. О некоторых вещах я помню, потому что они очень важны. К примеру, что у меня есть родители, я знаю это, ведь я откуда-то появилась. У всех есть родители. Жаль, я не помню их имён, как они выглядят, и, наверное, уже не смогу их найти, но э -э -э О чём мы говорили? О мамах и папах. Мамы и папы, верно. А почему о мамах и папах? О-о. Изучаем уже. Почему я? Ну что ж. По-моему, вы ещё маловаты. Ну ладно. Итак, дети, когда две рыбы любят друг друга, они сначала. Именно. Это мы прервёмся. Все на борт, следопыты. С песней про миграцию усвоим информацию. А! Братцы, братцы, своём, чтобы разобраться. Дипломатия поможет найти все. А я над ровом, куда все подевались, опять одна осталась. А вот и я здесь. Ну, пролей сюда где-то плюс 27. Ой, ребята, а дальше от края. Так, вы слышали? Отплываем дальше от края. Так, слишком далеко. Так, далеко. Давайте, давайте возвращаемся вот к отсюда. А теперь все внимательно слушаем. Все слушаем. Когда поплывут пятнистые Когда скаты? Когда поплывут пятнистые скаты? Где нам опасно находиться? Где, где нам опасно находиться? М? Где поток течёт? Правильно, правильно. Где по Поток течёт. Из-за всмак и, и плюхов создаётся угроза. Тянет. Мистер Скотт, а откуда они знают, куда плыть? И ведь движет им стим небес, будто голос внутри, который всё знает. Надо его услышать. Как любимая с детства песня. И кажется, я её слышу. она не умерла. Ну вот. Отойдите, не толпитесь. Чем вот. черноморбы в Калифорнии? Чем черноморбы в Калифорнии? А, я что-то вспомнила. А это. О, я что-то вспомнила. Я правда вспомнила что-то важное. Что-то важное? Что? Что именно? А, я уже точно не знаю. Но ощущение довольно сильное. Ладно, спасибо, мистер Скат. Давай, ну ты как вспомнить, ну не будь такой дори-дорик. Спокойно, спокойно, спокойно, э-э. О! Оу! Что, ты вспомнила? Ах, я не помню. Это было, это было что-то, э-э. Ой, ой, ой! Это было что-то про, про, про, э-э. Чемчужина -чем муравей в Калифорнии? А! А -а -а! Мои родные! Я вспомнила родителей! Они где-то там? Я их найду! Ребята, вы поможете! Ребята, скорей! Ребята! Да вы где? Тори! Вы где? Тори! Тори! Куда вы уплыли? Это ты чуть не уплыла. Родители, я их вспомнила. Стой, что ты вспомнила? Я помню их, моих маму и папу. У меня есть семья. О, Они не знают, где я. Попыли, скорей! Стой, а это безумие! Куда именно ты хочешь поплыть? В этот жемчужный, в этой, э, э Балтике. В жемчужном море бы и в Калифорнии. Да! Нет, Дорик, Калифорния на другом конце океана. Тогда надо спешить! Почему каждый раз, когда мы на краю этого рифа, один из нас хочет уплыть? Можно хоть раз просто насладиться видом. О каком виде ты говоришь, когда я вспомнила родителей? Нет, всё! Больше никаких путешествий. Эта часть жизни кончилась. Мы отправлялись в путешествие только за тем, чтобы больше не путешествовать. Хе-хе-хе. Ну, Дори, слушай. Пожалуйста. Я знаю только, что скучаю по ним. Я очень, очень по ним скучаю. Раньше такого чувства не было. Тебе знакомо это чувство? Да. Да. Мне знакомо это чувство. Я не хочу это забыть. Там где-то меня ждёт моя семья. Прошу, Марлин, я не смогу найти их одна. Я всё забуду. Помоги мне найти мою семью. Да, пап, ты можешь провести нас через океан, да? Нет. Но я знаю, кто может. Папа! Это Калифорнийское течение. Тут не хило да. болтает. Сейчас прихонёт. Чувак, а -а -а. если не в Магату, рекомендую два плавника в рот. Увидишь, сразу полегчае. За одной рыбок покормишь. Малыш дело говорит. А моих родителей в бриллианте Атлантики. Шепчужины мурабей в Калифорнии. Точно. А как ты найдешь родителей? А ты помнишь, как они выглядят? Я только недавно их вспомнила, не уверена, но что-то подсказывает мне, что они синие и еще слегка желтые. Скорее всего. А еще я уверена, что узнаю их, когда увижу. Мы ж родня. Всегда думал, что переплывать через весь океан надо только раз в жизни. Один раз. Мурабей в Калифорнии, это подходит, чуваки. Мурабей в Калифорнии. Всё-всё-всё-всё! Вперёд! Парпада! Не, не, не толкай меня, дрова! Пока, Покажи, левая лыжка! Удачи поисков! А ещё покормите там рыбок! Väl? Поздно. Уже покормил. А -а. Знакомое место. Мам! Ма пап! Нет, Тори, Тори! Стой! Ты встань кричать. Э. Думаешь, твои родители парахаются где-то здесь и просто ждут тебя? Ну, я не знаю, поэтому и хочу выяснить. Мам, пап! Ромче дори. Мам, пап! Что это? Стой. А я уже это слышала. Помню, кто это сказал. Да, верно, это был я. Минуту назад. Ш Ау! Пожалуйста, вы не видели моих родителей? Их зовут Женни Чарли. Дженни и Чарли. Что? Дженни и что? Это их имена! Мои родители Дженни и Чарли! Стой, стой! Дженни! Давай остановимся на секунду и разработаем план. Дженни! Чарли! Ты ёгнутая! Простите, она немного взволнована. Дженни! Чарли! Тори, перестань кричать! Дженни! Чарли! Не очень вежливо появляться в новом месте и привлекать к себе столько внимания. Вот это да! Я вспомнила имена родителей Дженни и Чарли! Крабый, местные ребята, и если они цикают, то должна быть причина. Вдруг ты разбудишь кого-то страшного. Например, одноглазого монстра с щупальцами. Ну, таких не бывает, но что-то похожее. Да. Просто мне вообще бы не хотелось, чтобы Ой, какой ужас. Простите, это ошибка. Мы ага. уже уплываем. Не ешьте нас. И мы вас никогда не забудем. Мы вам а... поставим памятник. Ура! Тебе больно? Ударю. Какой ужас! Нема, что с тобой случилось? Перестань, Дори, пожалуйста. О, нет, нет, нет, Нема. Ничего. Ой, мне нет, очень нет, больно. Нет, нет Нема, прости меня. Прости. О, какой ужас! Нема, что случилось? Что с тобой? Я сказал, перестань. Ты всё портишь. Правда? О, нет. Но я я я всё исправлю. Я могу. Я позову на помощь. Знаешь, что ты можешь? Подождать в сторонке. Подождать, там и всё забыть. В этом ты у нас мастер. Ты прав. Почему я решила, что я всё смогу найти родителей? Я не смогу, мне очень жаль. Я всё исправлю. Это очень больно. Я позову на помощь, хорошо? Это я смогу, я. Я сейчас Всё будет хорошо, Анема. Эй! Здесь есть кто-нибудь? Ответьте! Эй! Кто-нибудь? Здравствуйте. Здравствуйте. Я Николай Траздов. О! Привет, Николай! А, ты мне поможешь? Добро пожаловать к нам! О, отлично, отлично! Мы будем исследовать тайны Тихого океана и удивительную жизнь его обитателей. Мы восхитимся Николай! величием... Николай! Николай Дроздов, где ты? Дори, вот ты где! Ребята, нам поможет Николай Дроздов! Он скажет, где мы! Мы идем! Ой, ты посмотри! Что за отношение к океану? Марлин, нам! Нет, нет, нет! Опять! Только не да, это! Возьмём её, пусть осмотрят. Тобик, Тобик! Не волнуйся, Тобик! Мы с тобой! Мы найдём тебя! В институт морской жизни, а -а -а. где мы дарим спасение, лечение и отпускаем на море. Я побоюсь тебе. Арх! А! А! А! Кто это? Кого где? Всё выполнено. Слушай, ты же учёный, перестань дурачиться. Да брось, это смешно. Вот я пришла. Ладно, ладно, всё будет хорошо. Надо придумать, как вернуть. Главное, не паниковать. Всё, всё в порядке, всё будет хорошо. Ты найдёшь выход. Эй, ты. Ох. Вертушка. -о, -о. О, вот удача. Здравствуйте, я Дори. Я Я Хенк. Ты чем больна? Больна? Я больна? А почему ты на карантине? О, нет, это надолго. Я должна да найти ладно, родителей. Да ладно, не впадай в истерику. О -о -о. А вот это плохо. Что? Что это? Что случилось? О -о -о! Что это? Это как раз то, что плохо. Это перевозочный ярлык для рыб, которых не оставят в институте. Их отправляют на постоянку в океанариум, в Кливленд. Здешних рыб выпустят в океан. А из океанариума уже не выбраться. О, в Кливленд! Нет, мне нельзя в Кливленд. Мне надо в жемчужину Моррабей в Калифорнии найти родню. Так ты на месте. Институт морской жизни. Жемчужина Моррабей в Калифорнии. Ты уже здесь. То есть я отсюда? Ты радителей тоже? Мне надо к ним. Ты из какого раздела выставки? Я из раздела выставки. Из какого? Как туда попасть? А, ну это сложно, детка. Разве что, да нет. Нет, хотя куда это безумие? Нет. О чём ты? Скажи, я не боюсь безумия. Знаешь, а это заметно. Есть один способ помочь тебе найти родню, если ты согласишься отдать. Да, я согласна. Будем искать их вместе. Прекрасная идея. Вперёд. Нет, нет, нет, нет. Если ты отдашь ярлык Я пойду вместо тебя на транспортировку, а ты отправишься на выставку искать роднюю. Тебе надо только отдать мне ярлык. Какой ярлык? А, тут ярлык на плавнике. Как, как ты могла забыть про ярлык? О, нет. Прости, у меня а, беда с короткосрочной памятью. Так ты не помнишь, о чем мы говорили? Нет. Mm -mm. Совершенно а о чем мы там говорили. А um, ты хотела отдать мне ярлык. Мне он, в общем, нравится. А зачем он тебе? Да что, бед, поехал! Без тебя! Поехал в Кливленд. В Кливленд? Хм, говорят, там здорово. А зачем тебе в Кливленд? Если я останусь здесь, меня выпустят в океан. А о нем у меня крайне неприятные воспоминания. Эх, я хочу жить один, в стеклянном ящике. Только и всего. Подай мне ярлык! Эй, ты, не трогай мой ярлык! Слушай. Слушай. Я с ней работаю. У меня нет карты экспозиции. Карта? Ну, конечно, ты отведёшь меня к карте, и я пойму, где родители. Точно. Хорошо. Я тебя отведу, а ты мне? А у меня ничего нет. А а, а может, возьмёшь и рылка? Договорились. Ты не уверен, что я ей тогда сказал, жди там и все забудь, в этом ты у нас мастер? Да, пап, я так ты сказал. так и сказал. Дори поплыла наверх, а потом ее схватили. Я не спрашивал, что было потом. Меня интересует только тот момент, потому что если я так сказал, в чем я не уверен, то это даже комплимент. Я попросил ее подождать и, и сказал, что она это умеет. То есть я... Нет, я виноват. Это из-за меня ее похитили и увезли в это... Мы даже не знаем куда, а вдруг это ресторан? Эй, вы двое! Замолкните! Да, мы только уснули. Я осмотрел свой любимый сон. О том, как ты лежишь на этом камне? Да. О, это хороший сон. О, да. Я его тоже а, люблю. Простите, Нет, ну, скажите, его, мы ищем... Это морские львы. Они резвые хищники. Того и гляди, накинутся. О, да. По виду не очень резвые. Они хотят, чтоб ты так и думал. Держись позади меня, говорить буду я. Простите, мы не беспокоимся о подруге. Это ресторан? Приятель, это не ресторан. Твоя подруга в порядке. Правда? Это клиника для рыб. Николай Николаевич сказал, ее спасут, вылечат и отпустят. Лидит оттуда как новая. Уж мы это знаем. Кожные паразиты. Анемия. Все подлечили и гуляй себе. Ой, слава Нептуну. Всё будет нормально, ни о чём не б... Пожалуй, Сэррон, слезай с камнями или ты сам знаешь! Вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон! Ни о чём не беспокойтесь, ведь это институт морской жизни, жемчужина Морребэй в Калифорнии. Она была права! Значит, Дори умеет не только забывать. Спасибо, Немо, спасибо, сын. А как нам туда попасть? Вы что, тоже хотите попасть в институт? Чрезвычайно. Наша подруга совсем одна, ей страшно. И она совсем не знает, что ей делать. <сосы> О, зато мы знаем. Правда? <сосы> <сосы> <сосы> <сосы> <сосы> что они делают? Я не знаю, но звучит кошмарно. Уже пришли? Тсс, -тс. не жми. Хэнк, я так рада, что нашла тебя. Это просто... Ох. <сосы> Сын, сколько можно повторять это не судьба. Ой, я уже говорила про судьбу. Прости, я нервничаю, потому что встреч родителей я не видела их, я не знаю сколько, потому что у меня проблемы с краткосрочной, с краткосрочной памятью. Да, да, да, всё, больше никаких разговоров. Не врашу болтовню. Ты как? Ну всё отлично. А ты как? Так отлично. Враньё. Ничего не отлично. Всё отлично, а ты как? А. Ханг, Ох... смотри карту. Если хочешь карту и найдёшь, где живут родители. А я отправлюсь в Кливленд. Всё ясно. Ясно. Что ты сказал в начале? Что? А Сминог опять сбежал. Ух ты, сколько тут разделок. Одного дня явно мало, чтобы всё обойти. Читай. Ладно. Эм. А, перед всем пусть будут на чеку. Мы мы мы же сегодня должны были выпускать этого Сминога в океан. А, мне, конечно, не видел. Если бы увидел, поймал. Ханг! Вот ты где. Быстрее. Ладно, ладно, ладно. Да, начинается да. Де-те-с-ка-я-зе-она. Детская зона! Ты что? Никаких детей! Они всё хватают! Я не хочу потерять ещё одну щупальце! Ты потерял щупальце? Ну, тогда ты не осьминог, а семеног. Я, конечно, не помню, но считать умею. Быстрее! А! Ладно. Путешествие. Какая ракушка! Какая ракушка! Папа, я тебе её дарю. Спасибо, бусинка. Ты нашла ещё одну. Правда. Конечно, правда. Дарю, у тебя отлично получается. Смотри, ракушка. Ой, я тут живу. Да, ты тут живёшь. Люблю ракушки. Правильно, малышка? А может, найдёшь для меня ещё одну? Я обожаю сирени. Яша, мамочка. Мамочка. Сиреневые! Сиреневые! Хэнк, у меня дома сиреневые ракушки! Ну и что? В половине аквариумов они сиреневые! Не-не-не, ты не понимаешь! Я вспомнила, она любила сиреневые! И она чудесно смеялась! А папа был очень добрый! Из-за твоего преда нас поймают! Значит, судьба, говоришь, да? Хэнк, мы должны их найти! Тихо! Тихо! База, это Кэрол. Кажется, я вижу следы с минога. Приём. Что из-за тебя, блядь? Хуже не худо уже. Хм. Так, судьба. Судьба? Э. Хочу геро. Что нам нужно в это ведро? Нет. Да, там написано судьба. Я не-не-не-не-не. Нам надо в это ведро. Я не полезу с тобой в ведро. Нет. А я. Не надо. Я здесь. Попа. О. Привет, ребята. Я ищу своих родителей. Ну, конечно, маскировка. <мирает> а, простите. Я моргну. Как вы так долго таращились? Так. <мирает> а, ребята. Минуточку. Эта сова живёт тут уже очень давно. Это китовая акула. Её зовут Судьба. Судьба? Да ладно. Помните, она ужасно призорука и плохо ориентируется в родной среде. О. А вот и она сама. У. Судьба. Ты небось. Стой. Что? Привет. Я здесь. Ты не боишься? Ну, Анна, я за тобой. Прошу прощения. Что это? Говорящий синий пузырь, можешь помочь? Я потеряла родителей. Потеряла родителей? Это долгая история, и если честно, я мало что помню. Ох, ты бедняжка. Мне такой. <с Lake> а. Прости, я ужасно плаваю и вижу неважно. А, по-моему, просто чудесно. Я ещё никогда не видела, чтобы рыба так плавала. Ну, спасибо. Ну, пожалуйста вам. Стой. Повтори-ка. Ам... Ну, пожалуйста вам. Дори? Да. Дори? Да. Дори? Да. Дори! Да. Мы с тобой дружили. Да ну! Дори, это же я, судьба! Мы знакомы? Конечно! Мы разговаривали по трубам в детстве. Ты мой трубодруг. Правда? Ты такая красивая. Ты знаешь, откуда я? Да, ты из раздела «Открытый океан». Из раздела «Открытый океан»? Там мои родители. Поплыли скорей. Проводишь меня? А-а-а! То здесь нелегко перемещаться. Ой, а можно немножко потише? Голова Ой. болит. Кто это? Мой сосед Бейли. У него была травма головы. Я знаю, ты говоришь обо мне. Он думает, что потерял эхолокацию, но я слышала врачей. Я рядом. Он в полнейшем порядке. Слышу каждое слово, сказанное обо мне. А что такое эхолокация? Голова Бейли должна посылать сигнал, а эхо показывать картинку того, что далеко. Но ему кажется, что он все еще болен. Ты ведь точно знаешь что обо мне. А я лишился эха локации. Я не могу больше это слышать. Я, я ударился головой и получил серьёзную травму. Видишь, как она раздолась? Голова и должна быть большой. Ты же Белуха. Эхо локация. Оу, это как самые мощные очки в мире. Что? Что ещё за очки? Это когда ты делаешь уу и всё видишь. Откуда я это знаю? О. Интересен, конечно. Вот ты где. Слушай, Хэм... мы в расчете. Хэм... Я отвел тебя к карте. Гони мне ярлык. Стой, стой, нет. Я знаю, где мои родители. Они из... Ох, как это называется? Открытый кран? Открытый, открытый океан. океан. Открытый океан. А, открытый океан. Я понял, где он. Он как раз в том месте, которое... Мне плевать, где. Полегче. Если хочешь в раздел открытый океан, плыви по трубам. По трубам, прекрасно. По трубам? Да, два раза налево, прямо, и ты там. Ой, так много поворотов, это... Ты слышал, Хэнк? Всё запомнил? Я-то? Да. Отлично. Вперёд. А дальше без меня. Я не пролезу. Дальше сама. А-а. Это это слишком. Нет, я не смогу. Я я я путаюсь в направлениях. Ну, мне очень жаль, но у нас договор. Ты искал родителей. Вот путь к ним ведущий. Давай, и мы. Ну, Хэнк, я не пройду по трубам одна. Я я я всё забуду. Это твои проблемы, Ерлык. Ну, тогда мне точно нельзя. Ну, прости, другого способа нет. Другого способа нет. А другого способа нет? Ну-ну, вы волнулись. Милая, не милая, не страшно. Знаешь, в жизни не всё даётся просто. Ведь правда, Чарли? Да, наша мама права. Если у тебя что-то не получается, надо сразу всё бросить. Чарли! Шучу. Это шутка. Просто шутка. Шучу. А осторожно, шутник, заработай. Я поняла. Видишь, бусинка, всегда есть другой выход. Спасибо, папочка. Спасибо, папочка. <гас> нет, папа сказал, всегда есть другой выход. Что? Нет, нет, другого нет. Открытый океан. <гас> открытый... открытый океан? Я уверена, что это <гас> то здание. Круглое и нелепое, как голова Бейли. Эй, что? Всегда есть другой выход. Всегда, всегда. О, вот он. Ребята, за мной. Я знаю, как попасть в Орангутан. Открытый, открытый океан. океан. Точно. Э -э, ребята? Ребята, вы знаете, что мне туда не доплыть, да? Да. Как это поможет нам попасть внутрь? Что вы такое делаете? Мы зазываем ее, дружок. Зазываете? Кого зазываете? Парни, это Бекки. Мама! Лететь? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, неприемлемо. Так, поблагодарите ее. Ребят, вы сделали все, что могли, правда. Но, может, есть способ попасть туда, ну, я не знаю, в плащ? Потому что это уже слишком. Так твою подругу направят в карантин. Туда забирают всех больных. И единственный способ попасть в это место это бека. Привет, Беки. Эх, хватит. Это что за птица? А? Морской дятел. Ты поднялся, пап. Беки, милая, эти две славные рыбки должны попасть в карантин. Тут я не занята сегодня, дорогая. Беки, а Мать тебя не сильно обременит. Ай! Она не понимает, что я говорю. Реальный. Прежде её нужно захмотать. Хому что? Захмотать. За посмотри в глаза и скажи: Р -р -р -р -р -р". "И ты западёшь ей в душу". И так. Посмотри ей в глаза. Да. Нема. Мы должны придумать запасной план чтобы оставаться в воде и не делать глупостей, потому что это птица, это птиц, это птица. Это даже не птица. Хорошо, пап. И очень скоро Дорина забудет. Ты же говорил, что в этом монастыре. <свистит> Ладно. А так, посмотреть в глаз. А в который глаз? Можешь выбрать любой. Бэки. <свистит> а. -а, -а, -а. Роу. Да. Это прекрасно. А, а как быки собираются перенести нас? Ох, oh, да. Чуть не запыл. Джеральд. Джеральд. Иди к нам, сынок. Давай, Джеральд. Дай нам ведёрки и посидишь тут с нами на камне. Да, Джеральд. Мы обещаем. Вот, так. забирайся к нам всюду, то. А и не стесняйся. Вот, так. не поцарапай пузык, а, правильно? Спасибо тебе огромное. Джер. Приятно провести время на этом камне. Удобно скажи. Вроде вышло, нуль. Бум, бум, бум, бум, бум. Нет, ну это безумие. Но почему? Я вечно соглашаюсь на всякие авантюры. Ура! Удачи! Как только я тебе я скажу. Знаю. Я по сигналу большим всплеском. Внимание. Не сейчас. Не сейчас. Ара. Нет, мы ждём сигнала от судьбы. М-м, знаешь, малыш. Ты да не понимаешь, зачем тебе это. В каком смысле? Да ну, столько хлопот ради каких-то рыб. Будь у меня твоя память, я бы уплыл подальше и всё забыл. А я не хочу подальше, я хочу к родителям. А я нет. Не желаю ни о ком знать. Тебе повезло. Нет воспоминаний, нет проблем. Хм. Нет воспоминаний, нет проблем. Не сейчас, не сейчас. Не -у -у. надо говорить, если не пора. Нет. Скажи, когда будет пора. Итак, вот сейчас и жди. Вот сейчас жди, всерьёзно? На счёт три. Не считай, скажи, а! пора. Давай, Чего давай, сейчас? прыгай! А! Ух ты, вот это да, смотри. Это сигнал. Вперёд, вперёд, это сигнал. Так, запомни. Судьба сказала ехать строго по указателям Открытый океан. Ага. Мне отсюда не видно, так что смотреть будешь ты. Я тут указатель Открытый океан, я буду повторять, чтобы не забыть. Указатель Открытый океан, указатель Открытый океан, указатель Открытый океан. Направо. Указатель Открытый океан, указатель Открытый океан, указатель Открытый океан. Налево. Указатель. Объезжай эту ладно? Особы для детей. Указатель Открытый океан. Указатель. Не сбивай меня. А! Ой, бедняжка. Давай, я тебе помогу. Держи. Ой, кошмар. Куда теперь? Куда теперь? Ой, прости. Так, я искала, искала. Ру-ру, Бекки, оставь нас где-нибудь, мы справимся! Подожди, пап, она решает, где приземлиться! Что она может решать? Она даже не знает, куда ей смотреть! Стой-то, стой, Бекки, что ты делаешь? Ру-ру! У-ру-ру-ру-ру, <социт> Бэкки! Так, я куда-то направлялась, вопрос куда? Куда дальше-то? Ты указатель, видишь? Я искала, искала что-то, что, что приведёт меня к родителям! Самые мощные очки в... Я знаю, откуда я это знаю. Значит, это важно. Хэнк, нам надо туда, налево! Скорей, скорей, налево! Она не слышит тебя. Ладно, ладно, ладно. Новый план. Придвинемся к ней поближе, чтобы она услышала. Может, лучше не надо? Немо. Без меня Бекки пропадет. Пап, доверишься ей? Довериться? Чтобы она напрочь о нас забыла? Я верю Бекке. Ты веришь Бекке? Бекки ест стаканчик. Бекки! Бекки! Бекки! А-а-а! Ну что ж, теперь хотя бы мы не на дереве. Ой... Ну и не на крыше карантина. Здесь малые Николаны учатся говорить. Спасибо, Николай Николаевич! Кто хочет познакомиться с Каланами? Ищем самые мощные в мире очки. Ищем самые мощные в мире очки. Каланы. Здесь у нас большой праздник обнимашек! Обнимашки! Я с вами! Мы где? Уже рядом с открытым океаном? А, да, вернее, я не знаю, там был другой указатель, и я... Какой указатель? Ну, там было самые мощные очки что? в мире. Что? О чём ты говоришь? Зачем нам этот указатель? Ну, потому что я его вспомнил... Нет, нет, нет, нет, это не по плану! А-а-а! Так, всё, с меня хватит! Хватит тратить моё время! Нет, Мой стой! Мой фургон уходит на закате, и я должен быть там! Так что давай ярлык! Стой! Нет, я вспомнила эту надпись! Ты что? Я всё больше вспоминаю, моя память улучшается! Я думаю, мы Нет, должны... Нет, у тебя память никакая! Её вообще отшибло! Я уверен, поэтому ты и родителей потеряла! Э, ладно, малыш, давай снизим накал. Э, знаешь, отдай мне ярлык и Вот что хенк. Хоть у тебя и три сердца, ты не слишком добрый. Какие три сердца? О чём ты? У меня нет трёх сердец. Нет есть. Нет, нет. Нет есть. Нет, нет. Почему ты взяла это? Это факт. У осьминога целых 3 сердца. Два качают кровь в жабры, что? а третье в остальное. Вот. Вот. Вот. Кто-то, кто во три сердца не должен быть жестоким и говорить, что я потеряла тех, кого люблю. Я их не теряла! Хэнк? Хэнк? Хэнк? Руки... Нет, не Рики, мне нужен Хэнк! Руки... Да говорю же, Хэнк! Хэнк! Руки... Руки... Руки! ещё друга френка. То есть не френка. Ой, ты, я в таре. Понес минок. Нет, 7, 7 минок. Нет, он 7 минок. 7 7 7 7 7 минок. А, 3 4, я вообще минок. Он нас карает. Как? Как? Давай. Вот он сюда. Что ты делаешь? Хек? О. Какой у нас план? Что ты дядь, что конта свой клей? Ясно, хороший план. Прести. Прости, мам, я вечно всё забываю. Ой. Стой, милая. О, осторожно, бусинка. Ого, смотри, куда плывёшь. Прости, папочка. Простите, что я всё время забываю. Ах, милая, милая, тебе не надо просить прощения. Знаешь, что надо делать? Надо просто плыть. Да? Ты точно это запомнишь, потому что просто мы с тобой, а, э, мы разучим песенку. Nada dole plëjë tërëratësë Përëti, përëti, në sëstavëtësë Këri më shoë, përëm, përëm, nëpërëm, përëm, përëm. Përëm, përëm, përëm. <с1> <свя> это песня моих родителей! Мы пели её вместе! А я думала, что сочинила сама! Какая но песня?! Просто плыть! Хэнк, нам надо просто Куда? плыть! Куда?! Ни за что! Послушай меня! Слушай, это слишком опасно! Нет, это ты послушай! Да, тебе страшно, но нельзя сдаваться! Давай вместе! <свяк> надо просто постараться На <свяк> <свяк> <свяк> песню мамину <но> поём <свяк> <свяк> От любой беды уйдём Я плыву, мама! Я плыву, папа! Стой! Назад! Назад! В конце! Уфт-баравта! Уфт-баравта! Уфт-баравта! Берегись! Нинара! Ой, сука! Что это тут? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Простите. Ничего, со всеми бывает. Не смущайся. Хенг? О, Хенг. Ну вот ты где? Смотри-ка. А ты вывела нас оттуда. Хм. Правда? Я вывела нас оттуда. Ага, правда, сначала ты нас туда завела. Но, возможно, иначе мы не попали бы сюда. Эхо локация. Эхо локация. Это самые мощные очки в мире. Мы нашли их. Нет, нет. Ты нашла это. Добро пожаловать в открытый океан! Мой дом! Уру! Уру-у-у-у! Уру! Уру-у-у! Уру-у-у-у! Пап, хватит! Уру. Она не вернется! А вдруг? Уру-у-у-у! Да ты внушил ей, что она не сможет! Ты сейчас говоришь не о Бэке, да? Я скучаю по Дори. Я тоже. Честно говоря, я так за неё волнуюсь. Скорее она должна волноваться за нас. Она бы точно придумала, как нам отсюда выбраться. Не знаю, как она это делает. Она тоже не знает, пап. Она просто делает. Что ж, тогда нам следует подумать. Что бы сделала Дори? Что бы сделала Дори? Да, что бы Дори сделала? Проанализировала бы ситуацию, сделала бы выводы и оценила бы все варианты. Пап, нет. Так бы ты сделал? Верно, так бы я сделал. Она бы даже не думала, увидела первое, что попалось на глаза и Я изгонула бы. Немо, не отставай! Смотри, получай! Надо просто дышать. А-а-а! Сейчас. А? Что вы сделала, Дори? Что за Дори? Ах, мы так рады вас видеть. Вы рады видеть? Это я рад вас видеть. Я годами в низком небе беседовал. Годами? Ух ты. К сожалению, мы здесь ненадолго. Нам надо уплывать. Зачем мы... вам уплывать? Вы только приплыли. Поставайтесь. Расскажите мне о себе. Я бы с радостью, но нам с сыном срочно надо в карантин Прекрасно, так. Прекрасно, что... когда есть сын. Да, пожалуй. А у меня нет семьи. Когда-то я встречался с улиткой. Это замечательно, но... но у улиток есть глаза. Она смотрела на всё иначе, я шучу. Не у глазах у улиток есть глаза. Они смотрят тебе в душу и радят сердце. О, жели! За что? За что? Ну что бы тут дори сделать? <связь> Вместе с вами. Мы следуем загадочный мир открытого океана Так, инг, давай замер. Ты в стакане. Нет, тогда я за тобой. Возвой. О, а сколько три сердца. Ха, надо же. Ох. <связи> Ха! Ах! Мы добрались! Мы, мы в самом деле здесь! Пш-ш! Ну вот мы и на месте, малыш. Мне пора на перевозку. Стой! Я должна что-то тебе отдать ярлык. Ярлык. Точно. Знаешь? Думаю, я тебя запомню. А, ты забудешь меня уже завтра или через минуту. А вот мне тебя уже не забыть. Неужели там мои родители? А ты вообще как? Я готова. Да. <свяк> Не сомневаюсь. А-а-а! <свяк> Патрик, куда плывёшь? Наша цель состоит в том, чтобы все животные, которых мы спасаем и лечим, обязательно вернулись в родной дом. Ракушки. А вот ещё, если вдруг заблудишься, Дори, просто плыви по ракушкам. Смотрите, ракушка a <gasps> të ndëjësi ti së kë asojë tadë? P treatskja se 26 dτοjmë! У синих хирургов своя выставка в Кливленде. Покатят в фургоне на закате. Здорово. Что? Нет! Теперь родители в карантине? Их повезут в Кливленд? Но я только сюда добралась! Мне нужно к ним, они не знают где! Не волнуйся! В карантин легко попасть. Доплывешь по трубам, милая. <связывая> У меня не получится. Почему? Почему? Я забуду, куда плыву. Мне нельзя находиться там, где мне не смогут помочь. Начнёшь застрять тут навек. Не шути так, Билл. Если надо, отправляйся. Ты туда плывёшь. Кошмар. А вы э, не скажете, как туда попасть по трубам? Три поворота. Два влево, один вправо. Легко. Два влево, один вправо. Я исправлюсь. Два влево, один вправо. Река. Не забудь. Два влево, и один вправо. Два влево, один вправо. Два влево, один вправо. Два влево, один вправо. Два влево, один вправо. Два влево. И вправо? Нет. Влево и вправо. Стой. Уже было влево? Нет. Так и знала. Ладно. Спокойно, спокойно, спокойно. Куда? Куда? А куда? Я не помню. Так, я потерялась. Слишком сложно мне не вспомнить. Я всё забываю. Я навсегда останусь в трубах. Трубы! Труба-друг! Труба-друг! Труба-друг! И... плывём, плывём, плывём. Да, но я не уверена. Верь мне, ты ни на что не налетишь. Стена! Ха! Бесполезно. Я никогда не научусь лавировать. Не научишься здесь, в океане точно ничего не получится. Соберись уже. Стена. Судьба. Дори? Ты где? Я заблудилась в трубах, а родители в карантине. Держись, Дори. Бейли, нужна твоя эхолокация. Она же не работает. Она хочет ныть. Попробуй, о котором говорила Дори. У меня не получится. Супися меня, Бейли. У. Давай, Бейли. Помнишь, что ты мне говорил? Сосредоточься. Я выхожу. Бейли. Прости. Эй! А, мы тут. А, мы тут. Ребят. У! Ребят! Что? Что? Что такое? Я что-то вижу. Вот опять. У-да! У! Я вижу карантин. Это прекрасно. У! Я же вижу. И я вижу тебя. Худ! собна. А ты видишь меня? А, ах да, это только у меня. Так, скажи, то ли повернуть налево. Повернуть и... налево. Налево. Ту. Прямо! Прямо! Прямо. Направо. У я всё вижу. Стой. Что? Я ещё что-то вижу. Расширяю обзор. Святой Нептун, она не одна. Что? Кто там? Не знаю, движется к ней. О, нет! Дори, быстрее уплывай от него. Что? Куда? Что, куда? Вправо! Вправо! В другое вправо! Она плывет прямо на него! Нет, Дори, развернись! Молодец, Дори! Сейчас тебя направим! Что? Сейчас мне направим! Сажеволо. О, где? Как вы меня нашли? А мы тут еле ушли от малюска, он говорил без умолку. Тихонько попятились и ркнули в трубы и стали тебе искать. А ры, какое горе? А это ещё. Что такое, а? Подождите, я отвечу. Что за горе? Я ж во! Что? Ты же во! Ура! Нормально дерьмо. Пап. Ты слышал? Дори говорила по кетове. Я слышал. И мне вспомнилось нечто ужасное, так что поплыли отсюда. Я думаю, нам туда, за мной. Нам пора домой. Постойте. А, а мои родители здесь. Правда? Ты нашла их? Ну, не совсем. Нет, в смысле, пока нет. Но я знаю, где они. И я не знаю, как туда попасть, но я уверена, что нам помогут. Карантин вниз. Карантин, точно. Да, кстати, я познакомилась с Семеновым. Он грубый, но добрый, в душе. И он мне показал, где выставка. Выставка. Дори? Вдруг они не захотят меня видеть? Что? Почему не захотят? Ведь я потеряла их. Дори, твои родители будут счастливы тебя увидеть. Они и так соскучились по своей чудесной дочке. Правда? Дори, знаешь, как мы тебя нашли? Вам сказал моллюск или Нет. Не устрица? Нет. Моллюск? Нет. А может, нет. то есть нет. Не моллюск. Нам было очень непросто, пока Немо не сказал, что бы сделала Дори? Почему он так сказал? С нашей первой встречи ты учила меня делать такое, о чём я даже не мечтал. Безумные вещи. Как обхитрить акулу или прыгать по медузам? И как найти моего сына? Без тебя ничего бы не получилось. Правда? Не знала, что ты так считаешь. Видно забыла. Нет, не забыла. Я тебе не говорил. И очень сожалею об этом. Да, Дори, ты такая замечательная, что обязательно найдёшь родителей. И у тебя снова Будет. Будет свой дом. Пап, ну тогда нам придется попрощаться с Доль. Да, Немо, придется. на погрузку. Э, это последний ряд. Быстрей закончим, быстрее фургон доедет до Кливленда. Тут поворот. Тут что? Ай! Поздно. Кажется, мы уже близко. <свист> <свист> Привет! Это карантин? Да, это он. Это карантин. Здесь мои родители. Куда это мы? Стойте, почему мы едем в двери? Мы все здоровые! Я получил! <свист> Брат! Ага. А, а, а у меня неплохо получается. Кто это идёт? А! Кэнк, ты же. Так, нам нужно в этот банк. Ой, я поеду. Зачем? Там её родители. Слушай. У тебя 3 минуты, чтобы собрать всех в этой чашке, а затем я еду в Кливленд. Я знаю. Я знаю. Мам, пап. Мам, пап. Мам, пап. Пусть выберет любых эмотайм отсюда. Пап. Ну что, ты шучут? Это важный момент. Мам, пап. Где мои родители? Дори, ты правда дочка Дженни и Чарли? Да, это я, их дочка. Где они? Что ж, Дори, Когда ты пропала, твои родители решили, они решили, что ты могла оказаться здесь в карантине. Ага. Ну, быстрее, быстрее, быстрее. И они приплыли сюда, чтобы найти тебя. Они здесь. Где они? Дори. Это было очень давно. А? Они и так и не вернулись. О, нет. Понимаешь, если рыбы не возвращаются из карантина, это может значит, что Они уже. Что? Говори. Их уже нет. Они умерли? Они хотели. Стоп. Ты уверен? Их точно нет. Дори, ты слышишь меня? Всё будет хорошо. Я не очень тебя люблю. Всем, кто не хочет в Кливлен, пара на выход. Дори, успокойся. Я бы сдала. Дори, нет. Послушай меня. У меня нет сил. Тори, это неправда! Всё, пора! То есть я совсем одна? Тори, нет! Стой. А где все остальные? Твои оранжевые друзья едут скрипы... Тори, я нашла осьминога! А! Он сбежал! Как помочь, если ты не помнишь? Ага. Ой. Ой. Ой, вы не поможете? Я потеряла их. Эй, а можно поконкретнее? Моих, моих, их, их, их. Ах, ах, ах, ах. материала и ничего уже не сделать. Я не перестаю забывать, что я забыла. Что-то. Что-то важное, что Что же это? Что же это? Оно уходит. Всё уходит. Уходит потому что я всё забываю. Я всё забываю, всё забываю. В этом я мастер. Что поделать? Что мне делать? Что делать? Что делать? Что мне делать? Что бы сделала Дори? Я бы огляделась. И что? Тут одна вода. А, а вон там водоросли. Лучше водоросли. Да. Так. Что дальше? Я ищу водоросли такие же, все вокруг похоже, только тот камень, другой и песочек, вон там, люблю песочек, он шуршит. ля. И, и ракушка указывает туда. Я люблю ракушки. Я люблю ракушки. Привет. Я... Нори! Это ты? О-о-о, моя девочка! Моя девочка, девочка я спрячу тебя! тебя. О, больше я тебя моя не отпущу! Моя дочь не вернулась! Это вы! Это правда вы! Мама, ты тут со мной! Я рядом! Папа, и ты тоже! Я тут, Бусинка! Я так виновата! Что? Мил. Мила, нет-нет-нет, Бусинка! А знаешь, что я не такая? Мне жаль. И всё это время я пыталась это исправить, всё впустую, О, и душа пыталась, пыталась, но мои мысли, они сбивались, и всё менялось, и я вас забыла, я виновата! Дори, Дори, Дори, не смей извиняться! Посмотри, что ты сделала! Что? Ты нашла нас! Верно, ты нашла нас! Мила, как ты думаешь, почему мы с мамой оставались тут все эти годы? Потому что мы верили, что однажды ты снова найдёшь нас. Именно. Но я думала, что вас нет, как вы. Мы отправились в карантин за тобой, но тебя там не было. И мы поняли, что ты выбралась через эти трубы. Через трубы, правильно. Да. И мы нырнули туда же. И мы остались прямо, прямо тут, чтобы ты однажды могла Потому вспомнить... Потому что мы надеялись, что ты, ты, ты вернёшься. Нас. И каждый день да. мы собирали и выкладывали. Да! Ракушки. И ты нашла нас. О, милая! Ты нашла нас, знаешь почему? Потому что ты всё помнишь. Невероятно. По-особенному. Так, как умеет только Дори. Я нашла вас. Сама по себе. О, мила, правда? Ты была одна сама по себе все эти годы? Моя бедная девочка. Ну я не всё время была одна. О! Марлин и Немо. Вы не видели, куда делась Дори? Серьёзно? Столько глаз и совершенно никакого толку. Ой, просить его не поможете найти. А где помочь тебе? А Смотри, это Дори. Ах, слава Нептуну. Нема, видишь, я знал, что она найдётся. Что? А где Дори? Она с тобой? Мне жаль. Я пытался быть рядом, но не смог и потерял её. Что? Всё, отправляемся. Нет! И Кит проглотил нас, хотя я говорила по Китовии. Кит? Хорошо, что да. я этого не видел. Вообще-то Марлин никогда не верил, что я говорю по Китовии, хотя он старается мне доверять. Мне уже нравится этот Марлин. Да, а потом мы как-то нашли Немо. Или он меня. Я не помню, да. Немо очень милый. Он верит в меня, несмотря ни на что. Что бы сделало? Мы обязательно поблагодарим Марлина и Немо при встрече. Стойте. Я знаю это место. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Николай Дроздун. Туда! На ком, пожалуй, у нас. Это институт морской жизни. О, ты ведь тут родилась. Дори, милая, твои друзья здесь? Да, их где-то во что-то поймали и куда-то в чём-то повезут. Фургон! Они в фургоне! Это значит, я их больше не увижу. Нет, нет, нет. нет. Что бы сделала Дори? Что бы сделала Дори? Думай, думай, только не твои друзья. Я так, знаю, они твои друзья, друзья, но с фургоном ведь не поспоришь. Да, твоя мама... Пожалуйста, я знаю только то, что я по ним скучаю. Я... Я правда? По ним скучаю. Я это говорила. Дорри, мам, Марлин и Нема не просто друзья. Они моя семья. И я должна их вернуть. Наша встреча с ними была вроде провидение. Понимаете, о чём я? Как ещё называется провидение? Это суба. О, футбол? Суд. Дорри? Доброе утро. Это тудоги. С ней что-то случилось. Вижу, она у стены института. Будем прыгать. Прыгать? Некогда спорить. Судьба. Дори, Дори, фургон с твоими друзьями уезжает. Нет, нет, нет, как ужасно. Что я <гъем> сделаю? Судьба. Так, да. Приготовься. Да. Раз, да. два. Не могу, я не проплыву там и метра. Судьба. Вспомни, у меня самые мощные очки в мире. У тебя самые мощные очки в мире. Я буду твоими глазами. Моими глазами. Но там эти ужасные стены. Нет никаких стен в океане. Нет стен? Судьба. Это твоя судьба. Почему ты не говорил мне больше? <связь> Сюда стой. Нет. Там стена. Стена. Стена. Здравствуй, Дори. Эти синие пузырики твои родители? Вы так похожи. Здравствуйте, я Бэйли, миссис Дори, мистер Дори. Пожалуйста, заберите их. Да, я тёлки. Хорошо, хорошо. Скорее надо остановить фургон. Так, какой фургон? Бэйли, доложи обстановку. О, да, мой чудесный дар. Ух. Нажал, фургон выезжает на шоссе, ведущее на юг. Ух. Вперёд. Мы остановим фургон. Это я не пропущу. Ага, я тоже. Такое нечасто увидишь. Джеральд, ты что, совсем сбрендил? Саба, не рассиживайся, Джеральд. Были, я всё забыла, что происходит. Да, мам. У! Ваши друзья в фургоне, у! едут на север к мосту. У! О, смотрите, какие милые там коланчики. Хочу такого. О, вижу фургон вон там. Чтобы Но как Дори? же к нему попасть? В стори. Вот если бы можно было остановить движение. Движение? Движение. Как всех остановить? Надо их отвлечь. Что их отвлечёт? Только чудо. О, а не чудо. Так, я знаю. Что? Что знаешь? Пока я не забыла. Судьба. Когда фургон будет на мосту, подбросишь меня туда? Я знаю. Ребята, вы за мной. А вы ждите с девчой. Стой, стой, Дори, иди отко. Ты не покинешь нас снова. Мама права. Ты останешься знать. Ну, милая, а вдруг ты Ну, ну если ты пропадёшь, а опять Мам. надолго, что ты забудешь, растеряешься, ну вдруг ты Опять потеряюсь? Да. Мам, пап, всё будет хорошо, ведь даже если я всё забуду, я опять вас найду. У-у-у, uh, давай налево. У-у-у, uh, uh, немного обратно. У-у-у, uh, uh, так, отлично, вперёд, не сейчас. Билли! Oui. Баран, давай, давай, ну же, ну же! Удачно всё сделать! Ладно, что сделать? А-а-а! Ладно, ладно, так, что делать, что делать? Что бы сделала Дори в машине? Вижу машину, колонны перед машинами. Остановить машины! Всем внимание, обнимашки! Они просто чудо. Сколько их тут? Смотрите. 1 2. Два... Пап, что случилось? Не знаю как, не знаю каким образом, но я точно знаю, за этим стоит. Дорин. Вадим, смотри. Не Вадим, ты сума сошла. Как ты сюда попал? Дорин. Дори! О, привет. Я думала, что я не увижу тебя. 네, да, я тоже. Но, сколько я не старалась, я не смогла о вас забыть. Видно, сильно соскучилась по своей семье. Мы семья? Угу. Тебе знакомо это чувство? <гум <melodies> <гум> да, мне знакомо это чувство. Ой. Эй! Эй, вы что?! Вон отсюда! Это не ваша рыба! О, нет! Он прогоняет наш транспорт! Дори, машины скоро победу. Я знаю, что делать. -ха -ха. Уру, уру. Бэки, бэки сюда. Нам нужна помощь, бэки. Да! Дори, со мной. А -а -а -а. Нет, стой, стой, стой. Мы забыли Дори. Нет, нет, бэки, стой. Нам надо вернуться, бэки. Назад, назад, бэки. У-у-у. У-у-у. А! Ище нас. Где Дори? Кто вы Дженни? Марлин? Чарли? Немо? Спасибо! спасибо, что позаботились Огромное о Дори! Огромное спасибо! Дори! Она осталась там! Бекки! Я да, Дори! Уру! Уру! А! Ну всё, малыш, нам пора прощаться. Нет! Что значит «нет»? Что ты не едешь в Кливленд! Ты идёшь в океан со мной! Зачем тебе разрушать мои планы? Послушай, у меня одна цель в жизни — одна нет, понять! Нет, это ты послушай! Что хорошего в планах? У меня не бывает планов. Я планировала потеряться? Нет. Я планировала встретить Марлина? Нет. Или нашу с тобой встречу? Стой, мы с тобой... Ты закончила? Думаю, конечно, не планировали, потому что всё самое лучшее случайно. Ведь это жизнь. И ты сейчас отправишься со мной в океан, а не в какой-то глупый стеклянный Можно ящик. Можно мне сказать? А я не закончила. Мой друг по имени Николай Дроздов сказал мне, что нужно пройти три этапа. Спасение, лечение и... что-то там ещё. Да! Верно! Ну, что скажешь? Воля! Воля! Воля! Воля! Воля! Воля! Воля! Воля! Воля! Воля! Пожалуй, скажу, согласен. Это плохо. О, нет! Что, что происходит? Чарли! Хоть, отойдет домой! Глотни! Глотни! хочется 32. О, она закрыта снаружи. Давай, Дори, ты пронёсся. Себа. Себа. Спина. Нет, нет, Дори, стой. Тут всё в ловушке. Бейди, куда не едут. Я их теряю. Дори, всё кончено. Нет, должен быть другой выход. Дори, послушай меня. Отсюда выхода нет. Должен быть выход. Всегда есть выход. Нет, Тори, говорю тебе, на этот раз выхода нет. Ну а это что? Чтоб я выдох, есть другой выход. Ты так не поглубже, малыш. <сосы> <служим> Давай, Хэнк, у тебя семь рук. Не знаю. Сделай что-нибудь. Ладно, поехали. Стой! Стой, да куда же ты? Получается. И мы едем. Молодец, Хэнк. Стой! Куда? Стой! Погоди, стой, стой! Слушай, я не собираюсь учить тебя, как водить. Я не вправе, конечно, но ты не мог бы ехать быстрее. А -а -а -а. Стой, стой! Я не вижу ничего. Куда ехать-то? Так, а, все машины едут налево, так что едем влево. Так, улица Гилмана. Лежби. Пауэл, улица Гилмана. Снова. Так, Гилмана. Долго О. мне ещё налево поворачивать? Надо понять, как мы сюда приехали, и тогда поймём, как уехать. Ну да и знать, как доберёшься. К сожалению, я не помню, откуда мы приехали. Эй, знакомые ребята, вот откуда. Направо! Поворот! Нас уволят с треском! Прямо! Прямо! Левее! Левее! Нет-нет-нет! Правее! Правее! Правее! Хорошо водишь. Ты на дорогу смотри. Ой, извини. О -о Ой, там развилка. И куда нам? А, океан, океан. Ой, лодка. Знаешь, я, конечно, не разбираюсь в лодках, куда? но они А, я дотекану, права. Держись. Надо спешить, малыш. Куда теперь? А -а -а. Ну я, -а -а. я сейчас подумаю. Я я не знаю, но что-то должно подсказать. Э -а -а. Чайки. Хэнк! Едем за птицами! Океан налево! Дай, дай, дай, дай, дай, дай! У-у-у, стойте! У-у-у, я что-то вижу! Это они! Всё хорошо? У-у-у! Ну вот, полиция! Всё плохо! Так, отлично! О-о-о! Океан! Уже рядом! Прибавь! Ну, наконец-то! В каком смысле ой-ой? Они, а, что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Хэмк, я знаю, что делать, но это безумие. Я не боюсь безумия. Ладно, Хэмк. У, -у, У, выхода нет. Их отправят в тюрьму для рым. У, -у, -у, У, стой. У, -у, -у кошмар. У, -у, -у назад. Не, не можем. The seas are green. Red blouses too. I see them blue find me in the one and I get to myself what a wonderful world oh father I see friends Для этого, ради третьего и последнего этапа работает институт морской жизни. Мы спасаем, лечим и отпускаем на волю. Иди к памяти! Я Николай Дроздов. Спасибо, что были с нами. Один, два, три... Четыре. А-а-а… Погодите, почему я считаю? Эй, куда все делись? Меня что, все бросили? Нет. Они бы так не сделали. Ладно-ладно-ладно, сейчас подумаю. Что же я делала? Я, эм… Закрыла лицо. Значит, хотела спрятаться. Зачем я хотела спрятаться? Ой! О-о-о! Пять, шесть, семь, восемь, девять! Ну всё, иду искать! Ха! Вот вы где! Я вас вижу! Ха-ха, попались? <сёк> Всё, мальчики, перемена окончена. Ну <сёк> вот. <сёк> меня никто не нашёл. Подходите, подходите, пора начинать... Не трогай меня, пора начинать урок. А когда мистер Скат вернётся из миграции? Ну, если он умён, то как можно позже, а пока его нет, вашим учителем буду я. Дети, а кто хочет узнать об эхолокации? Никто. <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> дочка, Ладно, Бусенька, труда. отдыхай. Хороший день для прогулки, да? Ладно. Пока, мам. Пока, пап. Что ж, тогда поплыли домой и... почистим нашу актиню. Ты со мной? Я? Ой, я сплаваю к обрыву. А-а-а, хорошо. Что? К обрыву? Нет, это... это... это не опасно? Я просто решила насладиться видом. Пока. Видом. Эй, хорошо провести время! Наедине с собой. И... не заблудись там! Одна! Hë! A! Uj! A? Në në në në në në në në në në në në në, Dori! Dori! Dori! Ты, Марлин? О, да-да, это я, Дори. Ты выглядишь взволнованным. Да нет, нет, всё нормально. Я так всегда выгляжу. Что? Просто ты... <смех> всё смогла? Ура-а-а! Ты всё смогла! Да-а-а! Что смогла? Милая, ты плыла по ракушкам. Не добралась до дома. Я правда смогла? Совершенно одна? Да. А ты знаешь, что это значит? Это значит, для тебя нет ничего невозможного, Дори. Правда? <смех> да. А можно с ними поиграть? <смех> ну, конечно. Плыви да. к ним, Бусинка. <смех> да. Я всё смогла. Действительно прекрасный вид. Да. Мне забывай. was you oh can forget a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 Вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон! Давай, Давай бежим! За вами не угнаться! Подожми ещё немного! Я вот так! Точно! Вывернет! Вуаля! Так, команда, все молодцы! Ой, Ой, Мы добрались! С этой минуты все неприятности позади! О! Что за отношение к океану? Что теперь? HE LAUGHS, <laughs>